Глава 14. Семь раз отмерь, один сожги. Найденные в архиве подъёмники и почти пойманных злоумышленник заставили меня задуматься над целями покушения на выскочку. Что, если они хотели убить её, а на меня просто свалить вину, отвести подозрение от истинного убийцы? Может, он в тот день сидел и ждал, когда она умрёт? Какой холоднокровный тип. От этой мысли тело покрылось мурашками. Чем же таким провинилась девушка за свои 20, если верить Маттеу, лет? Или всё же целью являлся я, а таинственный сиделец в подъёмнике в последний момент должен был спасти Бьянку и обвинить меня. Всё было слишком сложно и очень серьёзно. Я решил пока не думать о покушении. Для разгадки тайны было слишком мало информации. И хотя с точки зрения здравого смысла Бьянка поступила правильно, удержав меня от преследования, мы с внутренним крылатым остались недовольны. И если бы мне удалось схватить злоумышленника, всё уже было бы ясно. А теперь попробую разберу, кто, что и против кого замышлял. Реализация плана по отвлечению от бесполезных мыслей очень помогло то, что выскочка ушла. Наверное, её мысли тоже были далеки от работы. Но она девушка, ей позволительно потакать своим желанием, а я мужчина и дракон. Мне положено быть сильнее собственных слабостей. Когда она ушла, сосредоточиться стало проще. Не знаю, за что Дону Крестобалю снизили оценку. На мой взгляд, работа была очень сильная. Возможно, за то, что он использовал старые литературные источники. Но кто знает, какие требования предъявлялись к работам 20 лет назад. Лично мне было интересно». Дон Кристабаль тогда ещё сьер рассуждал о том, что точность выполнения манёвров, особенно в непосредственно боевых условиях, сильно зависит от степени взаимодействия со своим крылатым. У тех драконов, кто осознавал вторую сущность, ошибки встречались значительно реже. Он также проводил опрос среди участников завершившейся полвека назад Великой войны с Гольдонией, соседним королевством. Во времена учёбы Доладина живых участников событий было больше. Так вот, по его данным, среди них доля драконов, осознавших сущность крылатого, составляла 78%, тогда как среди студентов боевого факультета меньше четверти. Я задумался, а сколько моих однокурсников её, в смысле, его дракона осознаёт? И если бы не Бьянка, я бы даже не знал, что такое вообще существует. Тема меня увлекла. Почитав работу всего за один день, правда, пропустив время ужина в столовой, я решил найти другие статьи и монографии по этой теме. Они находились в другом зале, и видяться с выскочкой мне не светило. Ну, может и к лучшему. Интерес Крылатова к ней меня настораживал. Я помнил слова отца о долге и влиянии интрижек на потомство. Интрижки хотелось всё сильнее, причём вдвойне. Дракон тоже интересовался. А мне предстояло жениться на Каталене. Я опасался, что если так дело пойдёт, меня ждёт провал не только по части потомства. Мне понадобятся те самые травки, которые Бьянка якобы искала возле полигона. Я с нетерпением ждал окончания занятий, чтобы погрузиться в каталоги. Что интересно, после диплома Крестобаль изменил тему исследования и защищал магистерскую по теме "Использование заклинания Огненного шторма в боевой практике и его влияние на точность огнемётания". Самая обычная тема. Ни одной публикации ДК на по старой теме я не нашёл. Мне потребовалось целых 2 дня, чтобы убедиться. На тему сущности дракона вообще за последние лет 10 статьи не публиковали. Всё, что было, было старым и дряхлым. Зато этого старого было столько, что к концу недели ознакомиться со всем я не успевал. Зато с темой определился окончательно. Я представлял свою тему Четвёртый из драконов и очень волновался. Конечно, если декан не возьмёт меня к себе, тему можно будет сменить на менее экзотическую. Но я хотел именно её и к нему. Заслушав всех, декан задумался. Он назвал двоих, потом помолчал и добавил к этому списку меня. После сигнала о завершении двух крылья попросил меня остаться. Диего, что заставило тебя выбрать такую тему? спросил он, показывая на первую парту и предлагая мне присесть. То есть разговор предстоял долгий. Я читал вашу выпускную работу. То есть ты просто решил, что лучший способ попасть ко мне в дипломники взять ту тему, с которой не справился я сам? Крестобаль глядел на меня из-под бровей. Это не так, возразил я, но взгляд декана посуровел ещё на несколько градусов. То есть я пришёл в архив, чтобы посмотреть, какими темами вы обычно руководите. Не планировал искать ваш диплом. Я даже не знал, в каком году вы окончили академию. Я случайно на неё наткнулся. Честно. Кристобаль мне не верил. Сейчас в архиве работает Бьянка Лара, новенькая в команде. Мне было интересно, чем она занимается, но я спутал ящик. Она искала выпускников своего факультета 20-летней давности, а я случайно взял соседний, пролистал наугад и наткнулся на вашу работу. «И тогда ты решил, что справишься лучше?» Я помотал головой. «Дон Кристобаль, я не понимаю, почему вам снизили оценку?» Конечно, я не преподаватель и не очень хорошо разбираюсь в критериях, но мне кажется, что работа была идеальна. Диего я ожидал от тебя большего, чем пустая лесть. В словах Доладина слышалось нескрываемое разочарование. Но «Ну, это правда, меня действительно заинтересовала эта тема. Я не понимаю, почему вы её забросили. Я смотрел в каталоге, сейчас никто не работает с сущностью дракона. Но почему? Потому что учёные не занимаются сказками для детишек из древних манускриптов. Печально усмехнулся Декан. Почему с сказками? Потому что сущности дракона не существует. Как не существует, если она есть? возмутился я. То есть как есть? У тебя проснулся дракон? Крестобаль выглядел растерянным. Я думал, у вас тоже, вы так убеждённо писали, у меня тоже, кивнул он. Но что заставило проснуться твоего? Я замялся, но так как рассчитывал на ответную любезность, ответил честно. Девушка А из-за чего проснулся ваш? И у меня. Я помолчал, набираясь смелости, и всё же спросил. Это была ваша покойная супруга? Все знали, что несколько лет назад Дон Адинов в родах потерял жену. Он помотал головой. И тогда я решился зайти дальше. Дон Крестобаль, можно задать вам очень личный вопрос. Ещё более личный, улыбнулся декан. Кто бы личный и про вас, а я хочу спросить о личном для меня. Могу ли я рассчитывать на сохранение нашего разговора в тайне? Он кивнул. Скажите, пожалуйста, это правда, что после измены одного из супругов у них рождается обескрылый? О, мальчик созрел для взрослой жизни? усмехнулся декан, но быстро посерьёзнил, видимо, заметив, что это меня задело. Ты опасаешься, что можешь изменить той, за которую тебя сватают? Я кивнул. Если бы всё было так, крылатые бы вымерли значительно раньше. Он успокоил меня собеседник. Нет, для рождения дракона нужно лишь, чтобы между супругами было влечение. Некоторые используют специальные зелья, чтобы вызвать его на время зачатия. Я вспомнил слова Бьянки о баранах. Ну, хорошо, хоть не крапивой по копулятивным органам. Крестоваль рассмеялся и встал. Ничего, во взрослой жизни есть и много хорошего. Он похлопал меня по плечу. А почему вы бросили эту тему? Я увёл плечо из-под его ладони. потому что сущность дракона это сказки для детишек, ответил он. Подумай ещё раз над темой. С этой ока ты не получишь. И вышел из аудитории.